Из комбинатуры я завернул к Сергею Сергеевичу вратник. «О, Михаил! А вот и вы!» Оружие как всегда, лучится радушием. «Нет, с таким внешним видом и характером надо не автоматами пистолетами, а мороженым торговать. Ей-богу!» «День добрый, Сергей Сергеевич! Ну что, порадуйте меня чем-нибудь, а то скоро покину я вас надолго!» «Вот это плохо!» — серьезно отвечает тот. Такого поставщика терять убыток магазину, но раз такое дело, принимать свой заказ. С этими словами хозяин ратника выложил на прилавок ПБС. И 5 стандартных пачек автоматных патронов 7,62, по 20 штук в каждой. Заглушитель золотой, за патроны по 15 серебром за пачку. Однако, за золотой рубль в этом же магазине можно новый 74 приобрести. А обычные, 7,62 на 39, 5 рублей за пачку стоит. Вот она, монополия в самом страшном ее проявлении. Но, судя по лицу продавца, торг тут неуместен. Значит, будем брать. Послушайте, Сергей Сергеевич, ну, может, хоть сейчас-то откройте тайну? Где же вы все это раздобыли? Интересуюсь я, выложив требуемую сумму на прилавок. «Да ради бога, Миша!» Сам корпус ПБС-1 я раздобыл у одного знакомого кладовщика из Ханкалы. Он у него лет уж десять валяется в сейфе. Нафиг не нужен, но выкинуть жалко. Мой мастер, Валерий Борисович, я вам о нем рассказывал. Его вычистил, заново заворонил, словом привел в порядок. Образец обтиратора он тоже сам сделал. Аккуратно, вручную. А уж по этому лекалу мне ребята из Моздога. Есть там одна фирмочка. Занимается фигурным литьем по пластику и резине. Таких наделали целую кучу. Сложнее всего было с патронами. Тут Борисычу снова помозговать пришлось. Но справился. Пулю взял от патрона 7,62х54 винтовочного. Благо там номенклатура обширная. Есть из чего выбирать. Выбрал самую подходящую по весу. Почти 12 грамм новую навеску пороха сам определил и вот результат даже не сомневайтесь молодой человек работает как часики я непроверенный товар покупателю втюхивать не стану но если сомневаетесь вот возьмите еще одну пачку бесплатно на стрельбище сходите отстреляете не понравится все назад заберу и деньги верну идет ну даже не знаю сергей сергеевич не то чтобы я вам не доверял Но все ж таки не на собой платок покупаю. От этого моя жизнь может зависеть. Поэтому не откажусь. Забрав еще одну пачку патронов, еще раз поблагодарив продавца и попросив передать благодарность загадочному Валерию Борисовичу, которого ни разу не видел, я прямиком рванул сперва к Карташову договориться об использовании стрельбища, а потом и на само стрельбище. А по дороге, крутя баранку, внезапно сообразил, что только что своими руками подарил милейшему Сергею Сергеевичу еще одну статью доходов. Технология изготовления обтураторов и патронов УС уже отработана. А сам корпус ПБС, так это просто металлическая труба. Ну, может, не совсем простая труба с небольшими изгибами, но любой толковый слесарь в своей мастерской такие клепать на раз-два сможет. Чует мое сердце – Через месяц, а то и раньше, вратники можно будет купить ПБС на любой автомат. Приехав на стрельбище, я, стреляв три десятка патронов, сначала одиночными, потом короткими очередями, остался вполне доволен. Разумеется, полной бесшумности не было. Так ее и у штатных-то глушителей никогда особенно не наблюдалось. Даже всем известная бесшумная ВСС «Винторез» при выстреле издает звук по громкости, сравнимый с хлопком пробки шампанского. А ведь над ней целая толпа специалистов работала. А тут кустарь-самоучка. Чуть ли не на коленке. А результат, в общем-то, тот же. А как известно, если разницы нет, то зачем платить больше? А оставшихся патронов мне как раз хватит на три магазина. Буду их отдельно от остальных носить. Не в подсумках, а в мародерке. Чтобы, если что, не перепутать случайно. Кстати, по вопросу о птицах. Под ПБС надо бы тоже какой-нибудь чехол найти. Не в кармане же его таскать. Значит, надо ехать к Старосельцеву. Тимофей Владимирович встретил меня, как всегда, радушно. А вот Оксана, едва увидев в дверях, фыркнула и, резко развернувшись, исчезла в подсобке. Обиделась, только и развел руками старик. Ну, старина, извини. Я не только ничего не обещал, но и поползновений никаких не делал. А у чего она там сама себе навыдумывала, так я в этом не виноват. Опять же, ну, маленькая она для меня, ей-богу». «А Настя, значит, не маленькая». Ехидно интересуется вредный дед. «Насте скоро двадцать, а Оксанке давно лишь шестнадцать стукнуло». Возразить Старосельцеву нечего, и он только разводит руками. «А этот только твой. Что за человек?» «Вот блин!» Такого вопроса я точно не ожидал, даже растерялся. «Да как тебе сказать? Нормальный мальчишка, хоть и шалопай. И Оксанка ему вроде как нравится. Но я его предупредил, не дай боже что, придавлю как кутенка своими руками». В ответ Владимирович только кивнул, но явно какую-то там себе зарубочку на память поставил. «Ладно, Мишань, чего купить-то хотел?» Ты ж теперь вроде экипированный аж по самой ноздри. Нет, я возможностям и осведомленности сарафанного радио удивляться не перестану, наверное, никогда. Да вот под такую вот трубу я достал из глубокого кармана брюк горки ПБС. Надо чехочек подобрать на РПС. Цвет олива. Да помню я твою систему. Чай не склеротик еще, сварливо отзывается дед Тимоха. Так, погоди. Что-то похожее у меня было. С тихим бубнением он закапывается куда-то под прилавок. И через пару минут выныривает из таинственных недр с каким-то подсумком в руках. Вот, Мишаня, глянь. Это из комплекта для стационарной охраны объектов, Для ВОХРа, короче. Поясной подсумок для большого фонаря. Ну-ка, примерим. Да уж, вот что называется «Глаз Алмаз». Глушитель вошел в чехол почти как плитой. Ну, может, самую малость внутри болтался. Но люфт точно не больше пару сантиметров был. Так это наоборот хорошо, вынимать удобнее будет. Зато по длине просто идеально. «Ага», — удовлетворенно улыбается Старосельцев, — «как под него шился». «А где ж ты такой игрушкой разжился-то, Мишаня?» «Я таких, считай, года с 25-го, наверное, и не видал». «Ничего, Тимофей Владимирович, думаю, скоро еще увидишь». Отдав три серебряных рубля за подсумок и распрощавшись со Старосельцевым, выдвигаясь к конечной точке своего сегодняшнего маршрута – гаражу комендатуры. «Там у меня дело было самое, что не на есть шкурное. Максимально подготовить свой горячо любимый вас к любым возможным пути, неожиданностям и неприятностям». Разговор со старшим техником у нас вышел долгий и обстоятельный. Если вам когда-нибудь расскажут об армейском зампотехе или старшем технике, у которого где-нибудь в далеких закутках склада непритыренные лишние нигде не числящиеся зипы, запчасти, инструменты, бочки с горючим и прочие железки, которые он по своему желанию и для своей выгоды может использовать в любой момент, не верьте. Таких просто нет. Но при этом есть две разновидности этих граждан. Хорошие и плохие специалисты. У плохих все это. Банально своровано и первая же не пьющая и не берущая на лапу ревизия, такого деятеля возьмет за Гундер и отправит под суд за хищение и превышение полномочий. У хороших вся отчетность будет бить копик в копейку, литр в литр, грамм в грамм, но излишки все равно будут. По волшебству, наверное. Степаныч явно относился к числу хороших специалистов. Плохого, учитывая специфику Терского фронта, давно не то, чтобы посадили, а скорее просто расстреляли. Степаныч же умудрялся и гараж, и всю уверенную ему технику содержать в образцовом порядке. И все команды и приказы командования выполнять точно и в срок, но и себя не забывал. Что лично мне было весьма на руку. Гараж я покинул пешком и облегченным на две золотые монеты. Зато к завтрашнему вечеру на моей «Ласточке» гарантированно появятся бронированные вставки в полу, в дверях и спинках сидений. Ячейки с четырьмя патронными коробами-двухсотками к ПК под задним сидением. Так, чисто на всякий случай. Правда, без пулеметных лент и патронов, но это уже из другой оперы. А в собачнике борта которого тоже будут изнутри обшиты тонкими бронелистами, сделают крепление для четырех запасных 20-литровых канистр под бензин. Канистры в комплект входят, а вот за бензин придется доплатить отдельно. Нет, приятно все-таки иметь дело с профессионалом. А солнце, между тем, уже уверенно клонилось к закату. К счастью, дел у меня почти не осталось. Разве что, вернувшись в псарню, отыскать там убивца и передать ему флешку от фотоаппарата, предварительно удалив с нее фотографии оборотней и их чернокожего командира-инструктора. Это купцам видеть точно ни к чему». А из могилов на свой ноутбук эти фото все равно еще прошлой ночью скопировал. Так что, у кого надо, снимки уже есть. А мне они не сильно-то и нужны. Не такая уж добрая эта память. Все вышеозначенное я и сделал сразу после возвращения в гостиницу, которую уже давно про себя называют домом. Костя поблагодарил и пообещал вернуть флеш-карту уже завтра утром. Оказывается, он уже успел договориться о встрече с заинтересованными лицами утром, пока я отсыпался после трудов праведных. И сегодня, поздно вечером, они собираются в доме одного из купцов. «Со мной прогуляться не хочешь?» – предлагает Костя. «Нет, ни к чему это. Им не моя рожа нужна, а результаты нашей заметь, именно нашей, а не моей деятельности. Все это вытворяют не конкретные Миши и Толя» а героический с твоего отряда. А который именно, неважно. У тебя все на такой способны. Просекаешь? А то соглашается тот. Ведь нанимать-то ежели что, тоже весь отряд будут. Ну, на крайняк его часть, а не просто двух отморозков. Вот именно. Опять же, ты в курсе, что на Столе и Костылёв с Могиловым осель убирают на пару месяцев от греха? А то уж больно нездоровые шевеления вокруг наших персон начались. «Да, в курсе». Комендант звонил пару часов назад Кузьме, а тот не рассказал. «Обидно, с одной стороны, но в целом правильно. Опять же, еще недели две, и в горах вам все равно, делать будет нечего. А дел вы таких наворочили, что этого имиджу нам, думаю, до весны за глаза хватит. Сегодня-то кадры стоящие». Угу. — хохотнул я. — На всякий случай пару ведерок или тазиков в совещательной комнате приготовь. Для особо впечатлительных. Чтоб ковры не попортить. — Ты серьезно? — Абсолютно. Просто разделочный цех на скотобойне. Ей-богу не хотели. Само получилось. Ню — Ню-ню, — скептически хмыкнул убивец. — Так я и поверил. — Белый и пушистый Миша Столий. — Ха-ха, три раза. Ладно, спасибо за флешку, побежал я, а ты на ужин топой живее. Сегодня бараньи ребрышки, Остынут, не такие вкусные будут. Перекусив вместе с уже проснувшимся и приведшим себя в порядок напарником и впрямь чудо какими вкусными бараньими ребрышками с острым соусом, я оставил Толю в компании шурупа, коваля и нескольких кружек пива, а сам двинулся на задний двор чистить автомат. Мой вчерашний инструктаж столик явно понял. И за ужином на вопросы наемников о прошедшей операции отвечал охотно, с шутками-прибаутками, но без особой конкретики. Да, сходили удачно, повоевали малость. А трофеев не принесли, потому как задача другая была. А за ее выполнение деньги платят, вот и не стали лишнего жадничать. Молодец парень, учится не болтать больше, чем необходимо. А когда на улице уже совсем стемнело, я пошел в гости. Кому, думаю, объяснять не надо. Солнце мое голубоглазое, сейчас мне и так наверняка разгон устроит за то, что я уже сутки как вернулся, а к ней только зашел. Ну да ладно, от нее я и не такое с радостью стерплю. Ошибиться в предположениях было неожиданно приятно. Никаких упреков, никаких претензий. Просто прижалась ко мне ласково. Она в раз, ставшие какими-то путанными и неубедительными объяснениями о множестве самых разных и срочных дел, на которые и ушел весь день, только молча кивнула. Вот что значит дочь боевого офицера. Все понимает. Повезло мне с ней. Ох, как повезло. А потом мы снова сидели, обнявшись в беседке. Ее голова доверчиво лежала у меня на плече. И говорили о чем-то, не помню толком о чем но на душе от этого разговора становилось светло и радостно. «Как же мне хорошо рядом с нею!» «А ты и правда скоро уедешь?» спросила вдруг она. Отец сказал. «Да, малыш, придется, хоть и очень не хочется, но сама понимаешь, служба военная, она такая». «Так ведь ты не военный!» «А вот это, солнышко мое, вопрос очень сложный. С одной стороны, наемник, а с другой...» Тут я демонстрирую ей служебное удостоверение, которое специально таскаю в кармане, чтобы слегка пообтрепалось и не выглядело слишком новым. «Ажна, цельный лейтенант СБ! Ажна, старший опер по борьбе с терроризмом! Вот так вот!» «И надолго?» — в голосе Насти слышна нешуточная грусть. «К Новому году вернусь точно, так что можешь смело заказывать новогодний подарок. Чего желаешь?» «Ой, ну ты спросил, а чего еще может желать Настенька из дальних стран?» «Разумеется, цветочек аленький». И «Э, нет, не пойдет», – грозно восклицаю я. «К тем цветочкам обычно в нагрузку идут всякие неведомые чудовища, в которых Настеньки вечно влюбляются». «Нет, я конкурентов не потерплю». «Глупый», – смеется она своим дивным смехом и нежно целует меня в ухо. «Чудище у меня уже есть». А вот цветочка к нему почему-то не прилагалась, порядок? Понял, кивая я, будем устранять недостатки и восстанавливать комплектность. Думаю, так бы и сидели мы вдвоем до поздней ночи, несмотря на довольно прохладную погоду. Но тут вышел из дома Игорь и разрушил нашу идилию. Негодяйская он все-таки рожа. Следующий день у нас с курсантом был посвящен хозяйственным заботам.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 Толику легче, он свой череп каждые двое суток опасной бритвой до зеркального блеска полирует. Котовский блин. Я пока не настолько крут. Бриться опаской, периодически правя ее на кожаном ремне, уже пробую потихоньку. Ведь жилетовские лезвия, что у меня с собой в мыльно-рыльных были, не вечны, а готовиться нужно заранее. Так что лицо побрить, отделавшись всего двумя-тремя порезами, я уже вполне в состоянии.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 И горки, и РПС, и ранцы, и вообще все, что в этот момент под руку подвернулось. Потом, развесив вещи на веревках, снова пошли к Зинаиде, на этот раз за утюгом и гладильной доской. Правда, когда я выяснил, что электрического утюга у хозяйки псарни нет, а есть только древнее чугунное чудовище на углях, то не стал рисковать и попросил ее отгладить выданные нам на складе черные прыжковые костюмы. А пока она занималась нашей формой номер 4, мы с Толей дружно пришивали шевроны и крепили погоны на форму номер 5. А когда Зина принесла отутюженные костюмы, то повторили процедуру и с ними. Потом я учил Толю правильно отбивать береты, чтобы они выглядели главными уборами бойцов спецназа, а они не непонятной формы тряпками, зачем-то натянутыми на голову. Хорошо еще, что выданные нам на складе береты были так называемые «формованными»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 Потом переснарядить ленты для него так, чтобы вышло четыре по двести патронов. Но перед тем, как ты этим займешься, сбегай к убивцу. Попроси у него взаймы еще ленту на сотню с патронами. Вернемся, отдадим. Блин, Миша, почти штуцер патронов только для ПК. Мы с тобой что, на войну едем? Дружище, на нас с тобой начали охоту такие зверюги, что тебе, молодому неопытному... Лучше даже не знать, что такие монстры и на свете это бывают. Но мы мало того, что о них узнали, мы им крепко напинали задницу. И теперь они хотят отомстить. И пока хоть один из них жив, или пока живы мы, война уже не прекратится. Будь к этому готов. Так что ты пока разберись с пулеметом и патронами к нему, а я мотанусь в комендатуру, пару цинков автоматных патронов прихвачу». Пистолетных патронов в коробке по две, вогов у нас своих еще полцинка, ручных гранат по десятку на нас Мины брать не будем, это уже явно лишнее. Да уж, заржав, согласился Толя. Противопехотные мон 50 на Большой Садовой, явно будет выглядеть неуместно. Ладно, пойду у Кости ленту поклянчу. Коробку просить? Нет, Толь.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 И ячейки под патронные короба сделаны толково. Даже если понадобится снять турель и поставить на место заднее сиденье, они мешаться не будут. «Только предупреждаю сразу», — говорит мне Семёныч. «Машина стала почти на 250 килограмм тяжелее, и жрать будет литров 20 на сотню, не меньше. Хотя движок у тебя тот, что надо, и регулировал его мастер золотые руки. Но ничего не поделать».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 «Это же не велосипед, блин. Тут компрессор автомобильный нужен. В прикуриватель воткну и стой себе, семечки грызи. Шелухой поплёвывай. Или домкрат. Ты что, серьезно собираешься стандартным домкратом своего лифтованного монстра приподнимать? Как соберешься? Меня позвать не забудь, и я пожать приду. А то цирк Шапито не заезжал давно». «Ладно тебе, хорош глумиться». Притормаживаю я развеселившегося старшего техника. «Предложить чего хочешь? Так не стесняйся!» «Да есть одна штука. Реечный домкрат называется. Да До тьмы такие были в основном заграничные. Хайджеками назывались. Сейчас в Ростове делают насильмаше. Небольшими, правда, партиями, но кому нужно, достать могут». «И сколько ты за всю эту красоту хочешь?» «Ну, — задумался ненадолго Степаныч, — скажем, два рубля золотом». «Сколько?» «Ладно, полтора, но только из уважения к тебе». «А может, давай так, рубль, и я возвращаю тебе ножной насос и обычный домкрат». «Блин, без ножа режешь!» — задумчиво скребет затылки он. «Эх, ладно, по рукам, сейчас все принесу».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 В конце концов, все собранные и уложенные в два ранца и баул вещи мы сложили в углу моей комнаты. Автоматы с подствольниками пристроили рядом, а чистую отглаженную и обшитую форму ОСБ в отдельном новом мешке, выпрошенном у Кузьмы. Аккуратно положили сверху, чтобы не помялось. Заднее сиденье из УАЗа вынули и убрали в сарай, в котором обычно отрабатывали тактику. Снятый тент аккуратно свернули и уложили в собачники. Это пока еще днем относительно тепло. А вот еще неделя-другая, не первый снег может выпасть. Зато смонтировали в специальном гнезде в полу опору для пулеметной турели. А к ней и саму турель привинтили. Пулеметные вертлюги закрепим завтра и вещи тогда же в машину перенесем. Ладно, Толян, пошли-ка на ужин. А то я сегодня замотался как проклятый и готов хоть корову целиком сожрать».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 Сытно обвел я глазами все это великолепие, отвалившись от стола минут через тридцать. «Вот это я понимаю стол. Разве что пельменей нету». «Попросил бы, сделал бы я тебе пельменей», — с достоинством отвечает Кузьма. «Хоть из четырех сортов мяса сразу. А теперь уже обломись, не успею». «А и ничего», — непринужденно машу рукой в ответ я. «Будет лишний повод вернуться». «Это точно!» — не упустил возможности поддеть командира курсант. «Этот ради тарелки пельменей из Ростова сюда бегом добежит!» «Уж я об корова мычала!» — шутливо огрызаюсь я, грозя наглецу кулаком, но ответ мой почти не слышен за громким взрывом хохота. «Ладно, ребята, хорошо тут с вами, но мне еще кое-куда наведаться надо. Народ к моему уходу относится с пониманием и одобрением». Все ж таки не на три дня уезжая. С девушкой попрощаться надо обязательно, а то не поймет. Выйдя из псарни, я быстрым шагом направляюсь к дому Костылевых. Нет, не было у нас с Настей ничего этакого в тот вечер. И то, что отец совсем рядом в доме, не способствовало. Да и в целом, по поведению девушки, я понял, что она пока просто не готова. И не стал даже и пытаться перейти к решительным действиям.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 Вернее, ее сторожевая часть. Отправить сразу четыре десятка грузовиков Ханкала себе позволить не могла. Поэтому Камазы Шаланды дожидались нас на автобазе в Моздоке. А вот выделенные на их охрану шесть БТР-80, четыре Урала с установленными в кузовах ЗУ-23, и два УАЗа, один Хантер старшего колонны, а второй наш, собирались и заправлялись горючим именно здесь.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 «В городе разделитесь. Колонна пойдет на военвет, а вы сразу в СБ, на Большую Садовую. ли, думаю, адрес знает». «Знаю», — соглашается напарник, — «недалеко от перекрестка с Буденовским». «Ну, где центральный универмаг?» «И железнодорожный вокзал рядышком». «Ну, если знаешь, тогда счастливого пути вам, парни». телеграмму по вам, мы в ростовское управление СБ уже отправили». «Так что тамошний начальник, генерал-майор Стеценко...»